Старик, любя дочь свою и пленясь добросердечием, скромностью и благоразумием Каиба, решился отговорить его от охоты к странствию и умножить его семейство. Раксана просила его нежно, чтобы предпочел он спокойную жизнь и любовь ее, желанию скитаться. «Ах, Гасан!» — сказала она ему некогда. «Если б знал ты, как ты мне мил, то бы никогда не оставил нашей хижины, не для великолепнейших чертогов в свете. «Я люблю тебя столько, сколько ненавижу Каиба нашего!» «Что я слышу?» — вскричал Калиф. «Ты ненавидишь Каиба?» «Да-да, я его ненавижу столько же, сколько тебя люблю, Гасан. Он причиною наших несчастий. Отец мой был кадием в одном богатом городе. Он исполнял со всею честностью свое звание. Некогда... Судя родню одного царедворца с бедным ремесленником, решил он дело, как требовала справедливость, в пользу последнего. Обвиненный искал мщение. Он имел при дворе знатную родню. Отец мой был оклеветан. Повелено отнять у него имение, разорить до основания дом его и лишить жизни. Он успел убежать, подхватя меня на руки. Мать моя, не перенеся сего несчастья, Умерла в третий месяц после нашего сюда переселения, а мы остались, чтобы докончить здесь жизнь в бедности и в забвении от всего света. «Оракул, ты исполнился!» – вскричал Калиф. «Роксана, ты меня ненавидишь!» «Что с тобой сделалось, Гасан?» – прервала смущенная Роксана. «Не тысячу ли раз говорила я тебе, что ты мне дороже моей жизни?» «Ах!» Во всем свете я ненавижу одного только Каиба. Каиба, Каиба, ты его любишь, раксана И возводишь своей любовью на высшей степень блаженства. Дорогой мой Гасан сошел с ума, говорила тихонько раксана, надобно уведомить батюшку. Она бросилась к своему отцу. Батюшка, батюшка, кричала она, помогите. Бедный наш Гасан помешался в уме, и слезы навертывались на ее глазах. Она бросилась к нему на помощь, но уже было поздно. Гасан их скрылся, оставя их хижину. Старик сожалел о нем, а Роксана была неутешна. «Небо», — говорил старик, Доколе «да не перестанешь ты гнать меня, происками клеветы лишился я достоинств, имения, потерял жену и затворился в пустыне. Уже начинал я привыкать к моему несчастью, уже городскую пышность воспоминал равнодушно». Сельское состояние начинало пленять меня, как вдруг судьба посылает ко мне странника. Он возмущает уединенную нашу жизнь, становится любезен мне, становится душою моей дочери, делается для нас необходимым и потом убегает, оставя по себе слезы и сокрушения. Роксана и отец ее проводили таким образом плачевные дни, как вдруг увидели огромную свиту, въезжающую в их пустынь. «Мы погибли!» — вскричал отец. «Убежище наше узнано! Спасемся, любезная дочь!» Роксана упала в обморок. Старик лучше хотел погибнуть, нежели ее оставить. Между тем начальник свиты к нему подходит и подает ему бумагу. «О небо! Не сон ли этого пьет старик?» «Верить ли глазам моим? Мне возвращается честь моя. Дается достоинство визиря. Меня требуют ко двору». Между тем Роксана опомнилась и слушала с удивлением речи своего отца. Она радовалась, видя его счастливым. Но воспоминание о Гасане отравляло ее радость. Без него и в самом блаженстве видела она одно несчастье. Они собрались в путь, приехали в столицу. Повеление дано представить отцу и дочь Калифу во внутренних комнатах. Их вводят, они падают на колени. Роксана не смеет возвести глаз на монарха, а он с удовольствием видит ее печаль, зная причину оной и зная, как легко может он ее прекратить. «Почтенный старец», — сказал он важным голосом, «прости, что, ослепленный моими визирями, погрешил я противу тебя, погрешил против самой добродетели, но благодеяниями моими надеюсь загладить мою несправедливость, надеюсь, что ты простишь меня». «Но ты, раксана продолжал он нежным голосом, «ты простишь ли меня?» И будет ли ненавидимый Каип столь счастлив, как был счастлив любимый Гасан? Тут только Роксана и отец ее в величайшем калифе узнали странника Гасана. Роксана не могла ни слова выговорить. Страх, восхищение, радость, любовь делили ее сердце. Вдруг явилась в великолепном уборе фея. Каиб сказала она, взяв за руку Роксану и подводя к нему. «Вот то, чего недоставало к твоему счастью». «Вот предмет путешествия твоего и дар, посылаемый тебе небом за твои добродетели. Умей уважать его драгоценность, умей пользоваться тем, что видел ты в своем путешествии, и тебе более никакой нужды в волшебствах не будет. Прости». При всем слове взяла она у него очарованное собрание от и исчезла. Калиф возвел Роксану на свой трон, и супруги сии были столь верны и столь много любили друг друга, что в нынешнем веке почли бы их сумасшедшими и стали бы на них указывать пальцами. Конец книги.